«Если повезет, будем дома через две недели», — сказал я и поцеловал Джанни. Она со смехом пожала мне руку. «Пока нам везло, если не считать Айлен Мор. Мы пошли в рулевую рубку и стали проверять приборы, переговорные трубы, комплектность карт. Пробыв там час, мы услышали крики Дерта и топот его ног по трапу мостика. Я вышел из рубки. «Смотри», — выпулел он, указывая рукой в сторону рифов. У южного устья прохода о шпиль разбилась волна, разлетевшись тучей брызг. Когда море чуть успокоилось, я увидел за проходом короткую трубу маленького суденышка. В следующий миг я разглядел его черный нос, с которого стекала пенная вода. Нос был задран кверху, и создавалось впечатление, будто там всплывала подлодка. Фарштевень смотрел прямо в проход. Я почувствовал, как нервы мои натянулись. «Что это?» — спросила подошедшая Дженни, и вздрогнула, когда в пене прибоя мелькнула черная труба. Суденышко уже было в проходе. Ударила волна, и труба резко пошатнулась, потом выпрямилась. Точно так же, как мачта Айлин Мор. На мгновение мы ясно увидели буксир, потом его поглотили брызги. В следующий миг буксир выскочил из прохода и попал на более спокойную воду. Нас разделяло менее полумили. Это был боксер Хелси. «Берт, тащи винтовки, живо!» — приказал я. «И патроны!» Через несколько минут мы заняли огневые позиции, оставив Мака приглядывать за машиной. Если удастся развести пары, прежде чем Хелси возьмет нас на абордаж, мы, вероятно, сможем спастись. Дженни и я засели винтовками на мостике, защищенным бронированными боковинами. Зелинский с Бертом расположились на корме. Кроме винтовок у нас было по револьверу. Буксир пошел прямо на нас. Я отчетливо слышал, как звякнул его машинный телеграф, когда они дали малый вперед. В бинокль мне был виден стоявший на мостике Хелси. Его черная борода посидела от соли. Он был без фуражки и длинный черный космы смешивались ему на лицо. Рядом с Хелси стоял прямой и долговязый Хендрик. «Он попробует сразу взять нас на абордаж?» — спросила Дженни. «Нет, сначала окликнет», — ответил я. «Он не знает, кто на борту, и попытается это выяснить, прежде чем возьмется за дело». «Джин, помнишь, что сказал Берт? Когда Хелси завладеет серебром, он просит свою команду здесь, И Ренкина, наверное, тоже. Должно быть, кроме тех пятерых, что спаслись с Триколы, на борту есть еще люди. Если удастся настращать их, сыграть на этом...» Она поднялась на ноги. «В руки есть мегафон. Это был шанс, во всяком случае шанс выиграть время». Я схватил переговорную трубу, шедшую в машинное отделение, и позвал Мака. «Это вы, мистер Варди?» — донесся его далекий тихий голос. «Да, Хелси пожаловал. Скоро ты запустишь левый двигатель?» э, «Через час. Раньше не обещаю». «Хорошо. Я на мостике. Как только будем готовы, немедленно сообщи». «Появись, Хелси, двумя часами позднее мы смогли бы ускользнуть от него». «Похоже, удача изменила нам». Вернулась Дженни и вручила мне мегафон. Вода под винтами буксиров спенилась когда он дал задний ход и лег в дрейф на расстоянии полета брошенного камня. «Ахой, Трикола!» — донесся из громкоговорителя голос Хелси. «Кто на борту?» И чуть погодя... «Ахой, Трикола!» — это спасательный буксир «Темпест», выполняющий задание британского адмиралтейства. Он, конечно же, лгал. Но теперь стало ясно, что он не предполагал застать тут нас с Бертом. Ахой триколо! в третий разорал есть кто на борту. Я поднес микрофон к губам и, не высовываясь из-за укрытия, крикнул, Ахой Темпест. Триколо вызывает команду Темпеста. С вами говорит несостоявшийся офицер британской армии. Именем короля я владел триколо и грузом серебра, который находится на борту. Далее приказываю выдать мне капитана Хелси обвиняемого в убийстве 23 членов команды Триколы, также его сообщников Хендрика, бывшего первого помощника капитана Триколы, и двух матросов Юкса и Иванса. Эти лица должны быть доставлены на борт нашего судна в наручниках. Предупреждаю, что если вы, повинуясь приказанию обвиняемого, совершите пиратский акт, то вас, вполне возможно, постигнет та же судьба, что и команду Триколы. Хелси — убийца, и на буксире включили сирену, и мой голос утонул в ее вое. За кормой завертелись винты, вода вскипела, и буксирчик пошел прочь, развернувшись по широкой дуге. Сирена ревела, над трубой виднелась белая перышко пара. — Потрясающий Джим! — воскликнула Дженни, схватив меня за руку. — Ты нагнал на него страх. Меня охватило радостное возбуждение, но оно быстро прошло. Хелси вернется. Полмиллиона в серебряных слитках? Такая приманка скоро развеет тревожные сомнения его команды. Да и добился и немногого. Выиграл толико времени, сообщил Хелси. С кем он имеет дело, вот и все. — Как он теперь поступит, а? — спросила Дженни. — Попытается воодушевить свою команду горячей речью и вернется, — ответил я. Он пойдет на абордаж? Бог знает, лично я на его месте перерезал бы якорные цепи. Тогда Трикола через несколько минут оказалась бы вон на тех скалах, и он мог бы не спеша расправиться с нами. Боксирчик лег в дрейф примерно в полумиле к северу от нас, внутри рифового пояса. В бинокль мне было видно, как его команда собралась на баке под мостиком. Я насчитал около десяти человек. Стоя на мостике, Хелси обращался к ним с речью. С кормы едва слышно донесся голос Берта. Я перешел на левую сторону мостика, чтобы посмотреть, зачем он меня зовет. Берт стоял возле деймовки, кивал мне и указывал на орудие. Потом он открыл один из ящиков, вынул снаряд и сделал движение, как будто загоняет его в казенник. В следующий миг я уже скатился по трапу мостика и бежал на корму. Мне и в голову не приходило, что эти древние проржавевшие орудия можно пустить в дело. Если они еще способны стрелять, мы спасены. Когда я подошел, Берт возился с казенника. Оглядевшись, он ухмыльнулся и сказал, черт знает, будет оно работать или нет. Во всяком случае, затвор открыть удалось. Вертикальная наводка в норме, горизонтальная чуть заедает. Может, попробуем, а? Орудие смазывали, хотя и очень давно. Ржавчина на стволе только-только начинает шелушиться. 50 шансов из 100, что его разорвет. Но если другого выхода нет, надо рискнуть. Я заколебался. С казалось проржавевшим насквозь. Его больше года щедро омывало волнами.